Нил Гейман Недозволенные невесты безликих невольников В безымянном доме ночью ужасного хотения Где-то в ночи кто-то не спит и пишет Она бежала Гравий скользил у нее под ногами, не давая подняться наверх, к шоссе в три полосы. Сердце выскакивало из груди. Легкие были готовы лопнуть с каждым вдохом. Холодная темная ночь не давала воздуху проникнуть внутрь. Ее взгляд был устремлен на дом впереди. Словно мотылек на пламя свечи, она стремилась к этому одинокому пятну света. Наверху и в лесу за домом Ухали и каркали обитатели ночи. Она услышала, как на дороге позади нее раздался короткий вскрик. Наверное, какой-то зверек попал в лапы хищнику. По крайней мере, она надеялась, что ничего больше. Она бежала так, словно легионы ада наступали ей на пятки. Она не смела даже обернуться до тех пор, пока не оказалась на крыльце старого особняка. В бледном свете луны обветшалые колонны показались ей костями скелета какого-нибудь огромного зверя. Она буквально прилипла к деревянной двери и, набрав воздуха, обернулась, чтобы посмотреть в заполненную темнотой аллею так, словно чего-то ждала, а затем принялась стучать в дверь. слегка, потом все сильнее и сильнее. Эхо разнесло звук по всему дому, и ей показалось, что кто-то стучит в другую дверь. Наконец звук стал пропадать и полностью затих. «Пожалуйста, есть тут кто? Ну, кто-нибудь впустите меня! Умоляю вас! Заклинаю вас!» Собственный голос показался ей странным. Мерцающий свет в самой верхней комнате стал затухать и исчез, а потом появился в окнах этажом ниже. Она попыталась перевести дыхание. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем по ту сторону двери раздались шаги, а сквозь щель между косяком и плохо подогнанной дверью пробрался луч света. «Здравствуйте!» Голос, донесшийся из-за двери, скрипел, словно старая кость, сухой голос, похожий на хруст пергамента и кладбищенской плесени. «Кто там? Кто стучит? Кто хочет войти в эту ночь всех ночей?» Голос показался ей вовсе не дружелюбным, но одного взгляда в ночь, которая окутывала старый дом, было достаточно, чтобы собраться, провести рукой по волосам, набрать воздуха в грудь и попытаться произнести. Это я, Амелия Ирншоу, недавно потерявшая родителей и теперь направляющаяся, чтобы занять место гувернантки, на которую будет возложено попечение о двух детях, мальчике и девочке, в дом лорда Фальконмера, чей хищный взгляд показался мне во время нашего собеседования в его лондонской резиденции отвратительным и завораживающим, но орлинный профиль этого господина не дает мне спокойно спать по сей день. Она надеялась, что голос ее не дрожал. Но что же вы делаете здесь, на крыльце этого старого дома, в эту ночь всех ночей? Замок Фальконмер расположен по крайней мере в двадцатилье отсюда, по ту сторону болот. кучер, весьма невоспитанный малый, к тому же не мой или притворяющийся таковым, ибо не произнося никаких слов, он выражал свои мысли исключительно хрюканьем и кулдыканьем. Остановил свою укымагу в миле отсюда и жестами показал мне, что не поедет дальше, и мне следует сойти. Когда я отказалась, он бесцеремонно сбросил меня на сырую землю и немилосердно, отхлестав лошадей, направился в ту сторону, откуда прибыл, забрав с собой все мои вещи, включая дорожный сундук. Я позвала его, но он не пожелал возвращаться. Мне показалось, что в лесной чищобе за моей спиной сама тьма пришла в движение. «Я увидела свет в вашем окне, и я... я...» Больше она не могла сдерживаться». От храбрости не осталось и следа, ибо ее смыли слезы. — А не был ли ваш отец, — поинтересовался голос по ту сторону двери, — достопочтенным Губертом Ирншоу? Амелия утерла слезы. «Да — Да-да, так оно и есть. А вы, вы представились как сирота. Она подумала о своем отце, о его твидовом жакете. о том, как его подхватил водоворот и безжалостно ударил о камни, навсегда разлучив их друг с другом. Он умер, пытаясь спасти мою мать. Оба утонули. Раздался скрежет ключа, вставленного в замочную скважину, затем загромыхали железные засовы. — Добро пожаловать, мисс Амелия Ирншоу! Добро пожаловать в наше наследное имение Безымянный дом. Так добро же пожаловать в эту ночь всех ночей. Дверь отворилась. Человек держал в руках сальную свечу, дрожащее пламя освещало его лицо снизу вверх, от чего впечатление было просто жутким и сверхъестественным. Он легко мог сойти за Джека Олентерна. Примечание: «Джек О'Лэнтерн» — главный атрибут Хэллоуина, пустотелая тыква со свечой внутри и вырезанной жутковатой рожицей. Или еще какого-нибудь убийцу с топором, что орудовали в прошлом. Человек предложил войти. «Почему вы все время говорите об этом?» «О чем именно?» «Это ночь всех ночей. Вы произнесли эти слова уже трижды». На мгновение он задержал на ней свой взгляд, а затем снова поманил, сделав знак бледным, как кость пальцем. Стоило ей войти, он поднес свечу прямо к ее лицу и принялся смотреть на нее глазами, которые, если и не говорили о сумасшествии, то свидетели нормальности своего хозяина не годились вовсе. Казалось, он разглядывает ее, хрюкая и кивая время от времени. «Сюда!» Больше он не произнес ни слова. Она отправилась за ним вслед по длинному коридору. Пламя свечи отбрасывало на них обоих причудливые тени. В этом свете все плясало и прыгало. И напольные часы, и кресло на тонких ножках, и резной стол. Старик нащупал связку ключей и отпер дверь в стене под лестницей. Из темноты Повеяло плесенью, грязью и запустением. «Куда мы направляемся?» Он кивнул, словно не понял вопроса, а затем сказал. «Кое-кто и есть тот, кто он есть, А кое-кто вовсе не тот, кем кажется. Хорошенько запомни мои слова, дочь Губерта Ирншоу. Ты меня понимаешь?» Амелия покачала головой. Старик, не оглядываясь, стал спускаться по лестнице. Она последовала за ним. В другом, несравненно более далеком месте, юноша швырнул перо на манускрипт, отчего бумага и стол покрылись чернильными пятнами. «Ничего хорошего!» произнес он уныло и ткнул в чернильное пятно своим тонким указательным пальцем, размазал по столу и вдруг ненароком потер переносицу, замарав лицо остатками чернил. «Ничего, сэр», — дворецкий вошел совсем бесшумно. Опять началось тумца. Юмор находит себе выход. Пародия так и шепчет из каждого угла. как будто я пытаюсь глумиться над литературой и высмеиваю не только себя, но и сам смысл писательства. Дворецкий уставился на хозяина, не моргнув и глазом. «Мне кажется, юмор в большом почете в определенных кругах, Юноша обхватил голову руками, в задумчивости принялся потирать себе лоб и вздохнул. «Не в том дело, Тумпс. Я пытаюсь отобразить срез жизни». Представить мир таким, какой он есть, во всех подробностях, показать человеческие слабости. А вместо этого я пишу, потакая своему желанию шкалярски высмеивать недостатки своих собратьев. У меня ведь не так много шуток. Он размазал чернила по всему лицу, совсем немного. Из запретной комнаты на самом верху раздался зловещий завывающий крик, который разнесся эхом по всему дому. Молодой человек вздохнул. И бы покормил тетушку Агату, Тумпс?» «Так и сделаю, сэр!» Юноша взял перо и почесал его острым концом у себя за ухом. Перед ним в полумраке висел портрет его прапрадедушки. Нарисованные глаза были вырезаны с особой аккуратностью еще в стародавние времена. И вот сейчас из глазниц картины прямо на писателя смотрели настоящие зрачки. В этих зрачках полыхала золотая искра. Если бы юноша обернулся и заметил происходящее, наверное, ему бы показалось, будто огромная кошка или хищная птица уставилась на него прямо из картины. Главное, такие глаза не могли принадлежать человеку. юноша и не попытался сделать над собой усилия. Напротив, он, как и следовало ожидать, достал чистый лист бумаги, окунул перо в стеклянную чернильницу и принялся писать. «Так», — произнес старик, поставив черную сальную свечу на крышку физгармонии, — «Он наш повелитель!» а мы его невольники, хотя сами-то мы и притворяемся, что это вовсе не так. Но приходит положенное время, он требует, он жаждет, и мы обязаны, нам приходится приносить ему то, что нужно. Старик содрогнулся, сделал глубокий вдох и закончил. Что ему нужно? Распростертые, словно крылья летучие мыши занавеси, Затрепетали в пустом оконном проеме. Буря подошла совсем близко. Амелия прижала к груди кружевной платок с вышитой монограммой ее отца. «А врата?» — спросила она шепотом. «Они были заперты еще во времена твоего предка. И перед тем, как исчезнуть, он заповедал, чтобы так было всегда. Но есть подземные ходы». по которым, говорят, можно выбраться из старого подземелья на кладбище. А первая жена сэра Фредерика? Он с сожалением покачал головой. Безнадежно. Сошла с ума. И на клавесине играет так себе. Он изобразил дело так, будто она умерла. Некоторые даже поверили. Она повторила про себя последние три слова. потом подняла голову и посмотрела на него с новой надеждой. — А что же я? Теперь мне известно, почему я оказалась здесь. И что вы прикажете мне делать? Он огляделся, обвел взором пустую комнату. — Бегите отсюда, мисс Ирншоу! Бегите, пока еще есть время! Спасайте свою жизнь, свою бессмертную... Ах! «Что?» Но слова еще не слетели с ее губ, как старик свалился на пол. Из его затылка торчала серебряная стрела, выпущенная из самострела. «Мертв!» — потрясенно промолвила она. «Именно!» — подтвердил жестокий голос из дальнего угла комнаты. «Но он умер задолго до сегодняшнего дня, девушка». На мой взгляд, он пробыл мертвым уже чудовищно долгое время. Прямо у нее на глазах тело начало разлагаться. Плоть превратилась в слизь, стала гнить и сочиться, оседать и расползаться, обнажая кости, немедленно распадающиеся в пыль. Наконец, на месте старика образовалась большая вонючая лужа. Амелия подошла поближе, окунула палец в ядовитую гадость, поднесла его к рту и облизала, скорчив гримасу. «Сэр, кто бы вы ни были, но, на мой взгляд, в данном случае вы абсолютно правы. Он пробыл мертвым не менее сотни лет!» «Я изо всех сил стараюсь, — делился юноша с горничной, — написать роман, в котором будет представлена жизнь, как она есть. отражена до мельчайших деталей. И что же на деле? Мое перо производит на свет жалкую, ничтожную насмешку. Как мне быть, а, Этель? Что ж мне делать? Где уж мне знать, сэр? – ответила горничная, юная и миловидная, оказавшаяся в этом большом доме всего несколько недель назад, причем при весьма загадочных обстоятельствах. Она принялась раздувать меха. отчего пламя вспыхнуло белым светом. «Это все?» «Да, нет, да, ты можешь идти, отель». Девушка подхватила пустую корзину из-под угля и медленным шагом отправилась в другой угол гостиной. Юноша не торопился возвращаться за письменный стол. Вместо этого он в размышлении стоял у огня, рассматривая человеческий череп на каминной полке, и два скрещенных меча, что висели на стене прямо над ним. В камине развалился надвое большой кусок угля, огонь затрещал и зашипел. Позади послышались шаги. Юноша обернулся. «Ты?» В подошедшего можно было смотреться, как в зеркало. Белая прядь в золотисто-каштановых волосах выдавала их кровное родство. Если еще нужны были подтверждения. В глазах незваного гостя царила хищная тьма. Вздорный рот скривила усмешка. «Да, я... Я... Твой старший брат, Которого ты считал умершим на протяжении многих лет. Но я не мертв. Или, скорее, я больше не мертв. Я должен был вернуться. Да, вернуться с дорог, которые лучше не выбирать». Вернуться, дабы потребовать то, что мое по праву Юноша поднял брови Понятно Нет сомнений, здесь все твое Если только ты докажешь, что ты есть тот, кто ты есть Доказать? Мне не нужны доказательства Я требую то, что принадлежит мне по праву рождения По праву крови По праву смерти С этими словами он снял мечи, висевшие над камином, и протянул один из них рукоятью вперед своему брату. «Защищайся, брат мой! Пусть победит сильнейший!» Клинки мерцали в отбитсках пламени, ударялись друг о друга, целовались, сталкивались и расходились снова в сложном и запутанном танце выпадов и защит. Порой казалось, что братья исполняют изысканный минуэт, или какой-то сложный и весьма запутанный ритуал, хотя порой их схватку наполняли дикость и ярость, а удары наносились в мгновение ока. Круг за кругом они передвигались по комнате, потом поднялись в мезонин по ступеням лестницы, потом спустились по ступеням в главный зал. Они едва успевали уклоняться от падающих ковров и канделябров. То взбирались на стол, то снова спускались на пол, Вне всяких сомнений, старший был опытнее. Наверное, он даже искуснее владел мечом, но младший был в лучшей форме. Он дрался как одержимый, принуждая своего противника отступать все ближе и ближе к открытому пламени. Старший вытянул левую руку, схватил кочергу и запустил ею. Младший быстро наклонился и одним изящным движением проткнул брата насквозь. Со мной все покончено. Вот теперь я мертвец. Младший кивнул. Его лицо все еще было перепачкано чернилами. Может, и к лучшему. По правде говоря, мне не нужны были ни дом, ни земли. Все, чего я желал, это мира и покоя. По зеленым каменным плитам пола струилась кровь. Брат, возьми меня за руку. Младший присел и взял руку, которая, как ему показалось, уже была холодной. — Перед тем, как уйти в ночь, куда никто не сможет последовать за мной, я должен рассказать тебе одну вещь. Прежде всего, с моей смертью проклятие снято с нашего рода. Затем... Его дыхание превратилось в хрип. Брат с трудом мог говорить. Затем... «В пучине есть нечто! Берегись подвалов! Крысы! Оно преследует!» Его голова опустилась на каменный пол, глаза закатились, чтобы никогда и ничего больше не видеть. Снаружи дома трижды прокричал ворон. Внутри из глубины подземелья донеслась странная музыка. Значит, для кого-то поминки уже начались. Младший и теперь уже бесспорный, как ему самому показалось, обладатель титула, позвонил в колокольчик. Дворецкий тумс тут же возник на пороге. Уберите его, но обращайтесь с ним хорошо. Смерть стала искуплением для него, а может для нас обоих. Тумс не произнёс ни слова, но кивнул, и это означало полное понимание. Юноша направился в гостиную. Он вошёл в зал зеркал. Зал, откуда надлежащим образом были убраны все зеркала, от чего на панельных стенах остались пустые рамы. И там, предполагая, что находится в одиночестве, погрузился в размышления. «Вот». Именно то, о чем я говорил. Случись нечто такое в одной из моих сказок, а подобные вещи происходят постоянно, неужели я стал бы немилосердно глумиться над этим? Он ударил кулаком по стене, где некогда висело шестиугольное зеркало. Что не так со мной? В чем причина? Что дало трещину? Странное и суетливое нечто бормотало и шныряло под черными занавесями в противоположном конце комнаты, наверху среди дубовых перекладин под стенными панелями. Это нечто так и не ответило на его вопрос, а он и не ждал ответа. Юноша поднялся по главной лестнице, пересек полумрак залы и оказался у себя в кабинете. Кто-то, как показалось, рылся в его бумагах. Ему даже пришло в голову, что это определенно выяснится позднее вечером, сразу после собрания. Он сел за стол, снова окунул перо в чернильницу и продолжил писать.